Да женщина ли вы? Ужель вы так жестоки, что гоните любовь? Вё радуется ей. Взгляните вы на птиц, хотят на голубей, а воробьи, скворцы, огалки, осорки? Заря спешит вставать пораньше на востоке, чтобы для игры и ласк был каждый день длинней. И повели льнет К нежней, И о любви твердят леса, Поля, потоки. Пастушка песнь поет, Крутя веретено, И тоже о любви. Пастух влюблен давно, И он запел в ответ. Все любит, Все смеется, Все тянется к любви И жаждет ласки вновь. Как сердце есть у вас. Неужто не сдается И так упорствует и гонит прочь любовь?